Нацистское Рождество В тот вечер долго не ложились спать. Смотрели на яркие окна соседнего дома безо всякой светомаскировки. Снова посыпал дождь, в комнате было сыро и холодно, печь совсем остыла. Торфа хозяйка выделяла мало, и прогорал он раньше, чем коморка успевала нагреться. Сашка поежилась и плотнее завернулась в одеяло. — Я и не ждала, что ты мне поверишь. Борька сначала тоже смеялся, пока сам не увидел кротовую нору. «Нет, зачем тебе врать?» — заторопилась Галя. «Это хорошо, что ты мне доверилась». Она надолго замолчала, и Саша решила, что подруга уснула, но та шевельнулась и проговорила. «Зря ты думаешь, что тебя кто-то наказал. Это случайность, тебе не повезло, как и всем нам». «В смысле? Мы все русские» тоже ни в чем не виноваты. Мы родились в это время, вот и вся вина. И твоя прабабушка ничего плохого не делала, и моя мама, и все остальные. Для нас война тоже внезапно началась, как и для тебя. Жили-жили мирно, и вдруг в воскресенье объявляют — Гитлер напал. Отец на другой день добровольцем пошел на фронт. Мы одни с мамкой и младшим братом остались. Сашка сказала с горячностью. Ты не понимаешь, эти кротовые норы могут появиться где угодно, но второй раз в одном месте — это случай почти невозможный, а она появилась. Сумка пролетела, а я — нет. Может быть, ты слишком тяжелая? Дичь несешь. Извини. Галя тяжело вздохнула. — Не отчаивайся, нельзя сдаваться. Я уверена, что ты обязательно вернешься. Ты мне все рассказывай, я смеяться не буду. Завтра расскажу. Сейчас давай спать, я устала. Фрау Нагель часто посылала Сашку в город с поручениями. Купить продукты или разные нужные в хозяйстве мелочи, отправить письмо, забрать белье из прачечной. Когда хозяйка уходила из дома вместе с утой, Сашка позволяла себе задержаться и погулять по городу, если стояла хорошая погода или заглянуть на вокзал. Поезда притягивали ее как магнит. «Вдруг вот этот состав едет в Россию!» — размышляла она и в груди начинала щемить. Вот бы заскочить в вагон и уехать домой, к тете Тоне! Увы, это было невозможно, даже если бы у Сашки чудом появились деньги на билет. Астербайтерам запрещалось ездить в поездах без хозяев немцев. Саша потолкалась у кассы и вернулась на оживленную платформу. Прибывали и уходили пассажирские поезда, толпились военные с чемоданчиками, хорошо одетые бюргеры и фрау. Немки были тщательно причесаны, девушки заплетали косы, а дамы подстригали и завивали волосы по моде. Сашка наблюдала, как заходят в вагон пассажиры и подумала, что без знака на одежде никто не отличит ее от немки. Документов при посадке не спрашивают. Вот если испороть эту проклятую заплатку, одеться поприличнее, сделать прическу... Она приободрилась и повернула к выходу. По привокзальной площади брели неровным строем люди. По брусчатке стучали их деревянные башмаки. Клак-клак-клак. Сашка оцепенела. Худые, грязные, всклокоченные, полумертвые невольники, одетые в тряпье, едва передвигали ноги. По желтым шестиконечным звездам на одежде она поняла, что эти люди — евреи. Куда их гонят? Может быть, в тот самый лагерь, где жила Сашка? с каким отвращением и брезгливостью смотрели немцы на толпы шатающихся от ветра узников. Фу, грязные, вонючие жиды! Поморщилась молодая фрау, и Сашка задохнулась от негодования. Как жаль, что нет у нее с собой куска хлеба, чтобы бросить в толпу. В кармане она нащупала что-то твердое. Сахар! Хозяйка кормила хорошо, но сахар и конфеты брать не разрешала держала их в буфете под замком. Уточка тайком подсовывала кусочки в карманы. Ей нравилось, когда Сашка с притворным изумлением всплескивала руками. «Кто меня угощает? Наверное, это добрая карамельная фея». Она нагнала колонну узников, сунула сахар в ладонь какому-то старому мужчине и быстро отошла, боясь конвойных. Фрау Нагель была дома и учила Галю красиво сервировать стол для гостей. Близилось Рождество. «А, вот и ты!» — сказала она, увидев Сашу. «Переведи этой деревенщине, что ножи кладут с правой стороны. И еще скажи, что завтра утром мы идем в церковь. Будьте причесаны и чисто одеты». Собор, красивый и, видимо, очень древний, Саша заметила давно, когда гуляла сутой. На нём не было куполов с крестами, на шпилях башенок застыли золотистые флажки. И то, что это церковь, а не просто здание, говорили только высокие стрельчатые окна и торжественные звуки органа, льющиеся из открытых дверей. В собор заходили прихожане, а Сашка спешила мимо. Она и не помышляла о том, чтобы помолиться. Но хозяйка решила иначе. Хорошо, Фрау, но моя подруга не христианка. У немки вытянулось лицо. «У нее другая вера? Она еврейка?» «Нет, она просто неверующая». Зейка не понимала, как можно быть неверующей. «Все равно», сказала она, «надо помолиться о победе германской армии». «Ведьма!» отшвырнула полотенце Галя, когда фрау ушла. Не дождется, чтобы я желала победы фашистам. Я лучше себе язык откушу. дана вместо «Аминь», — говорит Хайль Гитлер. Ты на елку посмотри. У окна гостиной стояла наряженная ель. Вместо ангелов, конфет и снежинок на ней висели красные стеклянные шары со свастикой, серебристые игрушки с орлами, изображением рун и нацистских лозунгов. На макушке торчал наконечник с крестом. Даже свечи на елке были не просто свечами, а символизировали возвращение света, по словам фраунагель. О младенце Иисусе и Марии упоминали вскользь, даже открытки, которые носила на почту Сашка, были с крестами, нацистскими флагами и детишками в форме Гитлер-Югенда. После таких открыток хотелось вымыть руки. Накануне праздника девочки не ложились спать. Готовили курицу, рульку, капусту с колбасками, картофельные пирожки, лепили пельмени, мауль-ташин. Фрау Нагель пекла печенье для подарков. Тесто вырезала специальной формочкой в виде свастики. Ута тоже захотела вырезать печенье, но быстро заскучала, стала хныкать и тереть глаза. «Отведи ребенка в детскую», — велела фрау. Сашка умыла уту, уложила в постель, подоткнула одеяло, как делала когда-то мама. — Нанне, расскажи сказку про фрау Холли. — Я не слышала такую сказку, утенок. — Тогда расскажи свою про Машу. — Хорошо, закрывай глазки. Жила-была девочка, и звали ее Маша. Немецких сказок Сашка не знала. Она рассказывала русские, про колобка... «Трех медведей», «Про волка» и «Хитрую лису». «Нани, почему ты плачешь?» Вспомнила свою маму и бабушку, как они рассказывали мне сказки, когда я была маленькой. «А где они сейчас?» «Дома, в России. Когда ты вырастешь большая, обязательно приедешь в Россию». «А Мартин говорит, что очень скоро Германия будет везде». «Врет твой Мартин. Слушай дальше». Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом. «Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал?» Под конец сказки Ута уснула, засопила носиком, и Сашка вернулась на кухню. Отдохнуть им почти не удалось. Рано утром их подняла фрау, приказала перетереть до блеска посуду и начать сервировать стол. «Смотри на нее, что Один мне принес за то, что я хорошо себя вела!» Теребила Ута и завала в руки куклу с застывшими целлулоидными кудряшками в желтом клетчатом платье и кубики в коробке с изображением военных сцен. «Красивая кукла? Ее зовут Инге». «Очень красивая. Отнеси в свою комнату, мы потом поиграем». Ута пожаловалась на сестру. «У Хельги было много кукол» в том числе и пара Кинги, Ганс, в форме Гитлер-Югенда. Только она жадничала и никому не позволяла прикасаться к игрушкам. У Хельги в комнате имелись специальные полки с ячейками, в которых сидели и стояли всевозможные куклы. Сашке они оказались примитивными, да и вышла она из того возраста, чтобы забавляться с куклами. Когда она вытирала пыль на полках, Хельга ревниво следила за каждым движением и, в конце концов, не выдерживала. «Не трогай мои вещи, я сама наведу порядок!» Стали собираться гости, кто пешком, кто на блестящих машинах, точно из ретро-салона. Галя встречала разодитых геров и фрау, пахнущих духами, с сеточкой на завитых волосах, бормотала – «Гутен так!» и помогала снять пальто. Сашка надеялась, что когда гости устанут пожимать руки, обниматься, восторгаться воспитанными детьми и усядутся за стол, то можно будет закрыться в своей каморке развернуть кулек с конфетами и печеньем, найденным ранним утром в тапочке, и спокойно попить чай. «Просчиталась!» Хозяйка отдала им с Галей белые передники и, поправляя у зеркала прическу, сказала, «Будете стоять у дверей, уносить грязную посуду и приносить чистую. Когда я скажу, подадите колбаски и курицу». В темном прямом платье и белом переднике Сашка казалась себе выпускницей на последнем звонке. Не хватало только красной ленты с золотыми буквами. Где-то там, в далёком будущем, её одноклассники по-прежнему учатся, зубрят алгебру, готовятся к экзаменам. Сначала это, конечно, новость о её исчезновении всех взбудоражила. Как, где, почему? Ах, бедная Саша, увидим ли мы её когда-нибудь? А потом учебный план, нельзя расслабляться, времени мало, до да экзаменов столько-то дней. Тут не до Сашки. И даже Лиза наверняка нашла себе новую подругу. Теперь с ней ходит по школьным коридорам и делится с секретами. А Сашка прислуживает бюргером за рождественским шабашем. Она вздохнула. «Не огорчайся, зато вкусного поедим», — шепнула на ухо Галя. «Я не хочу есть объедки после фашистов». «Зачем объедки? С блюда возьмем». Пельмешка в себе отложим. Э, забыла, как их фрицы называют. Она потащила Сашку на кухню к огромному блюду с тесно уложенными мясными рулетиками из говядины. Подцепила один вилкой «Бери, вкусно. Ведьма не заметит». За день они ни разу не присели. Забирали грязную посуду, мыли ее и расставляли чистую. Гости много пили и ели. Затянули гимн торжественной ночи ясные звезды и подпевали Уте, которая тоненьким голоском выводила «О, Таненбаум! О, елочка!» Когда Сашка принесла блюдо с дымящимися пельменями, один из гостей, молодой офицер, схватил ее за руку и выкрикнул «Россия капут! Ха-ха! Сталин капут!» Гости захохотали, а Сашку бросило в жар. Она ничего не видела, только этот ухмыляющийся и лоснящийся от жира рот освободила руку и сказала с улыбкой по-русски. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». «Что она говорит?» — забеспокоился немец. Хозяйка, которая не поняла ни слова, отложила вилку и промокнула льняной салфеткой накрашенные губы. Она говорит, что верит в победу Великой Германии. За столом зааплодировали. Офицер стал совать Сашке бутерброд и кусок мяса со стола. Она взяла подачку и быстро ушла. — Сумасшедшая! — набросилась на нее бледная, как стена Галя. — Посмотри на героя Йозефа. Видишь, он не смеется. Мне кажется, он понял. — А, мне пофиг. Сашка выбросила в мусорное ведро позорный бутерброд и долго тёрла руки под краном. Гости разошлись поздно. Девочки до ночи убирали стол, мыли посуду и вернулись к себе глубокой ночью. На столике по-прежнему лежали конфеты и печенье, но от усталости уже не хотелось ни есть, ни пить. «Странные какие-то немцы», — сказала Галя, зевая и стягивая передник. «Даже Рождество у них фашистское! Какие немцы, такое и Рождество!» Сашка засмотрелась в окно. «Скоро Новый год, дома мороз и сугробы по колено, а здесь все дождь и дождь. Скрее бы весна, скорее бы тепло, скорее бы сбежать отсюда!» Сашка с порога увидела лежащий на столике конверт и задохнулась от радости. — Тётя Тоня прислала! Кто же еще? От волнения она никак не могла аккуратно открыть письмо, руки дрожали. — Шурочка, миленькая моя девонька, здравствуй! — прочитала Сашка и как на его услышала тетя Тонин мягкий голос. Буквы на бумажном листе местами расплывались, как будто были закапаны слезами. «Шурочка, миленькая моя девонька, здравствуй!» Получила я твое письмо, и ноги отнялись. Я как чуяла, что не добралась ты до дома. Сердце аж нас зашлось, как будто ты кровинка моя. Карту раскинула, а там казенный дом выпал. Одна я теперь осталась. Боренька все в колхозе работает. Не вижу его совсем. Она расширила глаза. «В каком еще колхозе?» «А, тетя Тоня не могла сказать про партизанский отряд из-за фашистской цензуры!» «Не вижу его совсем. Только привет и шлет через людей, что жив, мол, и здоров. Передам ему когда-нибудь про кротовые норы. Одного понять не могу. Почему нет этих нор в Германии? Извели всех кротов, что ли?» Как сказала ты, что хозяйка твоя добрая, да ей бог здоровья. Так проплакала я всю ночь. Ты ж уронелесь на рожон. Я знаю тебя, ты девка поперечливая. Иногда и смолчи. Ты спрашиваешь, как я живу. Да как все, так и я. Эта весточка из дома оказалась единственной. Сашка отправила еще письмо и открытку, ответа не получила. Подошел к концу февраль, начался март. Она извелась от тревоги, воображала всякие ужасы, пока ее не осенило. Курск освободили от оккупации, фашистов выдавливают из сел, и с письмами в Германию теперь будет сложно. Весна в Германии была другой, не как дома. В России в это время еще подмораживала, и лужи за ночь прихватывала ледяной коркой. А здесь уже цвели нарциссы, крокусы и тюльпаны. В ясные дни солнце грело почти по-летнему. Сашка раньше любила весну, радовалась теплу после долгой зимы, а сейчас не замечала красоты клумб и набухшие почки. Теперь ее волновало другое — тепло по ночам или холодно. Просохла земля настолько, чтобы спать под открытым небом, или надо еще немного подождать. Они с Галей подолгу шептались, прикидывая, хватит ли скопленных денег, как одеться и что взять в дорогу. Сашку смущало, что продукты придется позаимствовать у хозяев, украсть, попросту говоря. Галя возражала. По-другому им не выкрутиться. Продовольственные карточки фрау держала у себя. «Какая ты стыдливая!» — сердито говорила подруга. «А как наши села немцы грабили?» Ты не видела? Ведьма не умрёт с голоду. Да хоть и умрёт, мне её ни капли не жаль. А во что мы сложим вещи? Вдруг озадачилась Сашка. Толкаясь на вокзале, она видела, что немки путешествовали с красивыми чемоданчиками и с аквояжами. Не сравнить с галиным фанерным чемоданом, потёртым и огромным, как шкаф, не говоря уже про Сашкину нищенскую котомку, сшитую из мешка. «Я найду что-нибудь у хозяев», — пообещала Галя. Она дождалась, когда фрау Нагель нарядилась и ушла из дома, обшарила кладовку и обнаружила заплечные вещевые мешки Гитлер-Югент на тонких ремешках со шнуром, продетым в люверсы. С этими рюкзаками Мартин и Хельга, вероятно, ходили в поход и ездили в загородный лагерь. «То, что надо», — обрадовалась Сашка. «И еду, и одежду сложим». «Надо бы форму еще!» Гитлер-югенцы примелькались, на них никто не обращает внимания. Галя возмутилась. «Ну нет, я не надену эту мерзость». «Наденешь ради конспирации. Ты домой хочешь или нет? Только взять все равно негде. Форма Хельги нам обеим мала. Ладно, перепрячь рюкзаки, мы их позже возьмем». Чем дальше, тем невыносимее становилось жить у читы Нагелей. Мартин нарушно устраивал в комнате кавардак. «Эй ты, русская свинья, прибери!» Фрау кидала на девочек враждебные взгляды и срывалась на крик из-за оброненной ложки. Однажды она отхлестала по щекам Галю, когда та нечаянно просыпала соль. «Да что с ними такое?» — спрашивала заплаканная подруга как с цепи сорвались у фрао племянник погиб в россии я слышал разговор а собаки собачья смерть лупят их непобедимую армию бюргеры нервничают на нас зло срывают к нагелем приехала мать хозяйки моложавая дама с такими же выпуклыми голубыми глазами как у фрау одетая в траурное темное платье и черную шляпку с валю Из гостиной доносились приглашенные рыдания, и Галя боялась заходить туда подавать кофе. — Я поеду в Берлин на поезде, — сообщила вечером Ута. — Нани, а ты хочешь в Берлин? Я сейчас спрошу у бабушки. Она умчалась в гостиную и вернулась расстроенная. Ей, конечно же, отказали. — Уточку увозят на целый месяц. Это значит, что они больше никогда не увидятся. Билеты куплены и надёжно спрятаны в вещах. Через несколько дней Сашка с Галей уедут из негостеприимной Германии с её чистенькими улочками и глазастыми домами. — Нанни, ты снова плачешь? — уто погладила Сашу по щеке. — Я буду скучать по тебе. Подожди, я сейчас. Она ушла в свою коморку и вернулась с браслетами из красных и белых бусин, купленными недавно в лавке. Это тебе, утенок. Будешь в Берлине вспоминать свою Нанни. Браслетики были дешевенькими, но Ута пришла в восторг. Надела подарок на запястье, часто вытягивала руку и любовалась камешками. Утром она, наряженная в розовое платьице, гремя браслетами, подбежала попрощаться. От ее волос, заплетенных колоском, пахло детским шампунем. Ута прильнула к Сашке и быстро обняла её за шею. «Пока, — Пока, Нанни! Сашка подошла к окну и долго смотрела, как укладывают в чёрную машину багаж, как усаживаются Ута с бабушкой и фрау Нагель, которая захотела поехать на вокзал, и прошептала. — Прощай, уточка.